Оставшееся до прихода смелого время считала не коротким и не длинным, обыкновенные несколько часов из обыкновенных суток. Запеленав в юбку колени, она сидела на высоком крыльце, позевывала от чего-то, иногда, поддавшись дорожному настроению, щупала на и матерчатый широкий пояс, надетый на голое тело. В него были зашиты деньги, выданные дядей на всю зиму учения и проживания в городе. Поезд сдавливал ребра, мешал дышать, но она думала, что привыкнет. И дядя с тетей утверждали, что пояс пообомнется. Наряженный в праздничный суконный костюм, дядя задумчиво разгуливал по двору, досадливо сморщившись, чесал в голове, Но Рая не говорила, что кожный портсигар лежит за наличником сеного окна. Молчание Рая не значило, что она сердит, она дядю, что хочет ему зла. Рая была никакой. Не сердилась и не радовалась, не любила и не ненавидела, не испытывала страданий, но не была и счастливой. Молчаливой ее тоже назвать было нельзя, так как она... На все обращенные к ней слова отвечала охотно, да и сама могла вести деловой разговор о том, где чемодан, почему не положена серая юбка, кто переварил курицу, почему нет ключей от чемодана. День был не солнечный, но и не пасмурный, как раз такой, какого ожидали к приходу смелого деревенские старики. Висела в небе какая-то дымка, что-то сизоватое плавало над рекой. Какая-то муть затемняла кедрачи. Тщательно подготовившийся к приходу смелого, улым, вычистившийся и праздничный, переживал минуты затишья, казался пустым и от этого большим. Улица бесконечно простиралась в обе стороны. Тайга деревню не сдавливала, небо не ограничивала. Двоюродные братья сидели за столом, положив на столешницу руки, помалкивали, хотя тоже знали, где лежит отцовский портсигар. Младший брат Андрюшка на раю иногда поглядывал весело, подмигивал одобрительно. Старший брат Василий молчал невозмутимо. Печальным был только средний брат Федор. Этот хлопал ресницами рассуропливал длинные губы, на сестренку старался не смотреть. Тетя Мария Тихона возилась у дворовой печерки варила другую курицу. Спина у тети была сутулая. Так и не найдя портигар, Петр Артемич сердито плюнул, перекосился, но ничего не сказал, а подумав, сел на отдельный чурбачок и затих, спокойный, с выражением честно выполненного долга на лице. Минут через десять, прошедших в тишине и благодати, на улице возникла одинокая человеческая фигура. Размахивая руками и останавливаясь, двинулась в сторону Колотовкинского двора. Старики и старухи в этот час на лавочках не сидели, так как загодя уклялись в полном составе на кетский берег, ожидать смелого, и вихляющийся человек по улице двигался беспрепятственно. Скоро сделалось понятным, что это лентяй из-за булдыга Ленька Мурзин, опять, наверное, купивший бутылку водки. Рая со своего высокого крыльца Ленька увидела первой, заинтересовалась, чего это он такой разболтанный и неспокойный. Решила, что да, водка была куплена и выпита. Потом, лентяя и забулдыгу, приметил дядя Пётр Артемич, Повернувшись на чурбачке лицом к улице, стал глядеть неодобрительно и кашлять. На этот сигнал, конечно, обратили внимание и сыновья, узрев ленку зашушукались. Одна только тетя Мария Тихоновна ничего не видела и не слышала. Через полминуты выяснилось, что лентяй из-за булдыга направлялся именно к дому Колотовкиных, заранее выстраивал Юродевое лицо и сыто надувал щеки. На нем был пиджак с чужого плеча, яловые сапоги также ярко блестели, как в день большого концерта художественной самодеятельности, рубаха была пестрая,